А сейчас перед ним открывалась совсем другая история, поистине страшная, не уступающая ужасам полпотовской Камбоджи. Он читал копию или подлинник, подписанный Яковом Михайловичем Свердловым, директивы 1919 года. «Необходимо, учитывая опыт гражданской войны с казачеством, признать единственно правильным самую беспощадную борьбу со всеми верхами казачества путем поголовного их истребления, провести массовый террор против богатых казаков, истребив их поголовно, провести массовый террор по отношению ко всем казакам, принимавшим какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе с советской властью. К среднему казачеству необходимо применить все те меры, которые дают гарантию от каких-либо попыток с его стороны к новым выступлениям против советской власти. Имелось также спецдирективы, которой предписывалось физическое истребление по крайней мере 100 тысяч казаков, способных носить оружие, физическое уничтожение так называемых верхов станиц. Атаманов, учителей, судей, священников, хотя бы и не принимавших участия в контрреволюционных действиях. Читал Воронцов справки о действиях карательных отрядов на Кубани и Дону, количестве уничтоженных и выселенных станиц, расстрелянных офицеров, фронтовиков, юнкеров, георгиевских кавалеров. Некоторые из этих справок и документов были подписаны именами людей, которых Дмитрий с детства считал героями. Документы подтверждались соответствующими фотографиями. Дойдя до материалов, повествующих о зловещей экспедиции Кагановича на Кубань в 1933 году, Воронцов захлопнул папку. «Картина национальной трагедии не просто потрясла», Она переворачивала душу, перечеркивала все его сложившиеся за 35 лет жизни представления. До нынешнего года, а год на дворе стоял, прошу заметить, 1984-й, политические взгляды Воронцова немного отличались от позиций подавляющего большинства людей его возраста, образования и круга общения. Несмотря на то, что за последние десять лет он побывал в доброй сотне иностранных портов, имел возможность видеть и размышлять, стереотипы оказывались сильнее. Да, живут они там лучше, чем мы. Да, имеют там место так называемые буржуазные свободы. Но зато наша страна самая передовая, самая миролюбивая опора и надежда всего прогрессивного человечества. А если что и не так, как хотелось бы, на то есть объективные причины – войны, неизведанность пути, происки империалистов, родимые пятна капитализма и прочие из того же набора. И вообще крупнейшей национальной катастрофой он считал Цусиму и связанные с ней последствия для русского флота – который на полвека утратил возможность занимать подобающее ему место среди флотов прочих мировых держав. Это в нем, конечно, говорил кастовый дух и оскорбленная профессиональная гордость, но вдруг Воронцов столкнулся совсем с другой историей, которой просто не могло и не должно было быть. Однако самое странное — что он ни на минуту не усомнился в подлинности открывшихся ему фактов. Хотя, казалось бы, они настолько противоречили всему, что он знал о самой великой и гуманной революции. Или документы показались ему абсолютно убедительными, или подсознательно Воронцов был готов к принятию именно такой информации, потому что сотни маленьких неправд, умолчаний и искажений Исподваль складываются в одну общую грандиозную неправду, и тогда достаточно внешне незначительного удара, чтобы кривое зеркало разлетелось вдребезги».